И куда я еду? В Монако? На его яхту? А вы думали, наверное, что абсолютного счастья не бывает? Интерлюдия. Комиссар Бертран стоял рядом с лежащим на берегу трупа молодой женщины. Тело обнаружили сегодня утром официанты, которые приехали открывать ресторан. Молодая женщина лежала немного в стороне и, казалось, отдыхала. В этой части пляжа было много бомжей, и официанты поначалу не обратили на нее внимания. Затем один из них подошел ближе и с криком отпрянул. У несчастной было разбито лицо, на ней почти не было одежды. Вызванные полицейские констатировали смерть от удушья. Было очевидно, что женщину изнасиловали, а затем задушили. После чего маньяк изуродовал лицо женщины до неузнаваемости. Сразу удалось определить, что она и ей не больше 30 лет. Судя по обрывкам одежды, она была достаточно обеспеченным человеком. Скорее всего, ее сюда принесли и бросили. Допрошенные охранники местных ресторанов ничего не видели. Бертран мрачно смотрел, как уносят тело несчастной. Если узнать, что в Ницце появился маньяк, это нанесет страшный удар по туризму на Лазурном берегу. В последние годы доходы без того начали снижаться. Мэр Ницце уже успел предупредить его, чтобы полицейские не поднимали шума и не давали никаких интервью. Женщина просто утонула, когда купалась. Такую версию придумали специально для журналистов. Никто не должен знать, что на английском бульваре появился маньяк. Если это действительно маньяк, то его быстро найдут. Ницца не тот город, где можно безнаказанно убивать женщин. Здесь работают не только агенты полиции в штатском. Город наводнен информаторами, которые сообщают полиции о всех подозрительных личностях, появляющихся в городе. Поэтому Бертран будет ждать. Если этот маньяк заезжий, гастролер, то он себя выдаст. А если это кто-то из местных то второго шанса ему не предоставят. Все сотрудники полиции будут предупреждены, и если в городе появится неизвестный, который будет пытаться перенести длинный тяжелый сверток, его сразу задержат. Бертран смотрит, как уносит тело несчастной. Получается, что ее где-то изнасиловали и убили, а потом труп перенесли на побережье. Так глупо рискуя, ведь на бульваре до утра полно отдыхающих, влюбленных, туристов, просто романтиков и людей, не имеющих своей крыши над головой. Здесь всегда многолюдно, а убийца просто фантастически рисковал. Зачем ему нужно было выставлять тело на показ? Или ему нужна слава? Может быть, у маньяка не все нормально с психикой? Если это так, то найти психопата будет несложно. Заодно нужно повестить и всех сотрудников полиции, работающих с проститутками. Пусть подготовят молодых женщин к подобной встрече. Глава седьмая. В Монако мы приехали минут через двадцать, уже знакомый мне порт. Там стояло несколько десятков яхт, катеров, фрегатов, в общем, разных морских судов, в которых я не разбираюсь. Александр оказался очень милым человеком. Я так и думала, что на него оказывает плохое влияние этот непонятный Цирил. Мы мило проболтали всю дорогу. Нужно было слышать, как он со мной разговаривал, какие вопросы задавал, как на меня смотрел. В общем, все было так, как я себе и представляла. А потом мы приехали в порт. Он оставил машину на стоянке и поманил меня за собой, забрав большую сумку из багажника. За таким мужчиной я готова была идти куда угодно, хоть на край света. И я, не задумываясь, вышла из машины, чтобы идти за ним. Когда он показал мне свою Глорию, я подумала, что уже видела такую яхту во сне. Великолепная яхта белого цвета. Все было просто замечательно. Он поднялся первым и помог мне подняться следом. Я осторожно двигалась по мостику и вдруг замерла. Откуда-то изнутри показалась девушка, и не просто показалась. Навстречу вышла молодая особа лет двадцати пяти. На ней было легкое белое платье, под которым угадывались узкая бикини и голая грудь. У нее были светлые волосы и круглое лицо с выпученными глазами идиотки. Она смотрела на нас обоих и широко улыбалась. До сих пор не понимаю, как я не свалилась в воду. Александра подхватил меня, поняв мое состояние. Он нахмурился и неожиданно громко крикнул. «Патрисия, ты с ума сошла? Что ты здесь делаешь?» Я сошла на яхту и теперь смотрела на девушку, ожидая, как она объяснит свое поведение. Но неизвестная мне Патрисия пожала плечами и вполне искренне сказала. «Должен был приехать Джефф, но он задержался в Ментоне. Он попросил меня приехать и подождать вас на яхте». «Черт бы его побрал!» — закричал Александру. Он выругался еще громче, но я не поняла его ругательства. Он говорил по-итальянски. Затем, спохватившись, он обернулся ко мне. «Извините, сеньора Ксения, это Патрисия, подружка моего шкипера Джеффа. Он знал, что сегодня мы выходим в рейсы и должен был ждать меня на яхте. Но, как видите, он задержался и прислал вместо себя ее».